ПАУК Радужный значок возле станции, указывающей дорогу к кампусу Гугла, подвыцвел на солнце Кремниевой долины. По рекомендации бледной стрелки я иду извилистой тропинкой, обрамленной эвкалиптами и стойками для великов. На финише вижу далеко простирающиеся газоны и низкие здания. Между деревьев мелькают фирменные цвета, Красный, зеленый, желтый, синий. Сейчас о Гугле говорят, что он олицетворяет саму Америку. До сих пор круче всех. Но дела неизбежно и безвозвратно идут на спад. И Гугл, и Америка — сверхдержавы с безграничными ресурсами. Но у обоих имеются стремительно развивающиеся соперники, которые рано или поздно их затмят. Конкурент Америки — Китай, а у Гугла — Фейсбук. Это по слухам из тематических блогов, не верьте безоговорочно. Там еще писали, что в следующем году взлетит стартап Monkey Money. Но есть разница. Осознавая неизбежное, Америка заказывает у военных подрядчиков авианосцы, а Google платит гениальным программистам, чтобы те делали, что хотят. Кэт встречает меня на синем пункте охраны, запрашивает и получает гостевой бейдж. Мое имя и место работы отпечатаны красными буквами. И ведет меня в свои владения. Мы пересекаем широкую парковку, черная крыша которой запекается на солнце. Машин тут нет, зато она забита белыми транспортными контейнерами на коротких подпорках. «Это фрагменты бигбокса», — сообщает Кэт. К дальнему концу парковки рыча и фарча подъезжает фура. На ярко красной зелено синем прицепе стоит очередной белый контейнер. «Это как блоки Лего», — продолжает она. «Только в каждом дисковое пространство. Дофига дискового пространства. ЦП и все остальное...» И туда проведены вода, электричество и интернет. Их нам собирают во Вьетнаме, а затем доставляют куда угодно. Но везде они подключаются автоматически. И все вместе Биг Бокс. А что он делает? Все, отвечает Кэт. Все в Гугле работает в Бигбоксе. Очень смуглой рукой она показывает на контейнер с громадными зелеными буквами. WWW Там копия интернета, в IT все видео с Ютьюба, в MX вся твоя почта. Вся почта всех. Стеллажи пенумбры больше не кажутся такими уж высокими. Широкая пешеходная дорожка петляет по основному кампусу. Для велосипедистов проложен свой трек и гугловцы проносятся мимо на гоночных велах из углеволокна и фиксах с аккумуляторами. Еще нам попалась пара старичков на рекомбентах и высокий чувак с синими дредами на моноцикле. «Я зарезервировала слот на сканере на пол первого», — сообщает Кэт. «Пойдем сначала пообедаем». На горизонте показывается гугловская столовка. Широкий и невысокий белый шатер, как будто разбитый для садового приема. Брезент над входами поднят, и из отверстий торчат короткие очереди гугловцев. Кот останавливается и щурится. Она считает. «Сюда!» Наконец решает она и тащит меня в самую левую очередь. «Я нормально рассчитываю стратегию по очередям, хотя тут непросто» потому что в Гугле все правильно рассчитывают стратегию. Подсказываю я. Точно. И некоторые блефуют. Например, он. Кэт тычет локтем в парня, оказавшегося в очереди перед нами. Высокий блондин, похожий на серфера. Привет, я Фин. Он протягивает мне мощную длиннопалую руку. Первый раз в Гугле. Он говорит «Гюгл» с паузой посередине. Все так, мой друг, откуда-то из Европы. Я поддерживаю светский разговор. Как тут кормят? Ой, чудесно! У нас известный шеф-повар. Пауза, мысль. Кэт, ему же в другую очередь. Точно, вечно я забываю. Спохватывается Кэт и объясняет. У всех индивидуальный рацион. Витамины, природные стимуляторы. Финн энергично кивает. «Я экспериментирую с калием. Сейчас съедаю по 11 бананов в день. Биохакинг!» Его губы расходятся широкой улыбкой. «Так и в салате с кускусом были стимуляторы. Прости, — грюма", говорит Кэт. Очередь для посетителей вон там. Она показывает на другой край газона, и я вынужден оставить ее с этим евробиохакером и серфером». И вот я жду у таблички «Внешние зависимости» с тремя чуваками в штанах хаки и голубых рубашках, с телефонами в кожаных чехлах. А все гугловцы в обтягивающих джинсах и ярких футболках толпятся по ту сторону лужайки. Кэт уже разговаривает с кем-то другим, со стройным смуглым парнишкой, который пристроился в очередь за ней. Одет он как скейтер, на основании чего я подозреваю, что у него докторская степень по искусственному интеллекту. Я ощущаю где-то за глазами укол ланцета ревности, но я к нему готов. Я знал, что этого стоит ожидать в хрустальном замке, где Кэт знает всех и все знают ее. Я жду, когда боль пройдет, и напоминаю себе, что она меня сюда привела. В подобных ситуациях это главный козырь. Да, все тут умные, все крутые, все здоровые и привлекательные, но она привела тебя. Вот твой значок на груди, твоя медаль. Опустив взгляд, я замечаю, что написано на моем гостевом бейдже. Имя Клей Дженнон. Компания — круглосуточный книжный магазин мистера Пенумбры» по приглашению «Кэт Патенте». Я снимаю его и закрепляю повыше. Еда, как и обещали, великолепна. Я дважды зачерпываю салат с чечевицей, беру здоровый розовый ломоть рыбы, семь толстеньких зеленых полосок спаржи и одну печеньку повышенной хрустящести с шоколадной крошкой. Кэт подзывает меня к столику у периметра павильона, где бриз шуршит белым брезентом. По бумажной скатерти с голубой сеткой пляшут слайсы света. В Гугле обедают на миллиметровке. «Это Радж», — говорит Кэт, махая вилкой с чечевичным салатом. «На вид точно такой же, как мой, в сторону скейтера с ученой степенью. Мы с ним вместе учились». Кэт изучала символьные системы в Стэнфорде. «Они все тут ходили в Стэнфорд?» «Там всем автоматам предлагают работу в Гугле». Заговорив, Радж сразу кажется на 10 лет старше. Выражается он коротко и ясно. «А ты чем занимаешься?» «Я-то надеялся, что здесь этот вопрос запрещен, а вместо него используется какой-нибудь причудливый гугловый эквивалент, типа «Какое у тебя любимое простое число?» Я тычу пальцем в свой бейдж, И признаю, что мой работодатель — полная противоположность Гугла. А книжки? Радж делает паузу, чтобы проживать. А потом включает заезженный трек. Да, старые книги — это для нас целая проблема. Как и любая старая информация. Мы ее называем «Си». «С» и «Старая информация». Ты в курсе, что 95% интернета созданы в последние пять лет? Но что касается всей информации, накопленной человечеством, отношение противоположное. Почти все, что знают и когда-либо знали почти все, это си. Рач не моргает и, возможно, даже не дышит. И где же она? Где вся си? Во-первых, в старых книгах. Радж снимает колпачок с тонкого маркера. Откуда он его достал? И принимается рисовать на скатерти миллиметровки. А еще у людей в голове. Там много всякой традиционной информации. Ее мы называем ТИ. СИ-И-ТИ. Он рисует пересекающиеся кружочки, подписывая аббревиатуры. «Представь, если бы мы могли сделать все эти сети доступными для всех и всегда. В интернете, в твоем телефоне. И тогда больше не останется вопросов без ответов. Я спрашиваю, что ему подсыпают в еду?» «Витамин D, омега-3, ферментированные чайные листья», отвечает Радж, не отрываясь от рисунка. Он ставит точку сбоку от кружочков, «Расплющивая перо, и по миллиметровке растекается черная клякса». «Вот это у нас сейчас в бигбоксе!» «Он показывает на точку. И ты вдумайся, насколько оно ценно!» «А если бы мы могли добавить все это?» «Он обводит рукой кружочки Си-Ти, точно генерал армии завоевателей. Вот тогда было бы дело!» «Радж уже давно в Гугле», — поясняет Кэт, когда мы уходим из столовой. «На выходе я сцапал еще одну печеньку и грызу ее по пути. Он готовится к IPO и уже несколько лет ПМ. Одни акронимы. Но этот я вроде бы знаю, хотя и удивлен. Что в Гугле есть премьер-министр? Ха, нет, продукт-менеджеры, комитет». Раньше там было 2 человека, потом 4, сейчас уже больше, 64. Они управляют компанией, одобряют новые проекты, назначают инженеров, распределяют ресурсы. То есть высшее руководство. Нет, в том-то и дело. Это лотерея. Если вытянут твое имя, становишься поэмом на год. Могут выбрать любого. Раджа, Фина, меня, Перца. Перца? Это наш шеф-повар. Ух ты. Такой эголитаризм — это даже за пределами демократии. Как суд присяжных, соображаю я. Но тебя могут выбрать только когда проработаешь год, говорит Кэт. И если у тебя какой-то суперархиважный проект, можно отказаться. Но все к этому относятся очень серьезно. Я спрашиваю, выбирали ли уже ее. Кэт качает головой. «Пока нет, но я хотела бы. Шансов, конечно, немного. На 30 тысяч сотрудников всего 64 ПМа. Вот и посчитай». Но их число постоянно растет. Поговаривают, что скоро сделают еще больше. «А если бы страной править так же?» — прикидываю я. «Да, Радж за это же топит», — смеется Кэт. Планирует этим заниматься, как только найдет все Си и Ти». Кэт качает головой. Она над ним немного стебется. «Уже разработал поправку к Конституции. Если кто и может это сделать...» Кэт снова поджимает губы. «Наверняка это будет не Радж. Она опять смеется, и я тоже смеюсь». Да, для американских умеренных консерваторов радше это несколько чересчур. «Тогда кто же?» — спрашиваю я. «Может, я?» — Кэт выпячивает грудь. «Может, и ты?» Вот мы проходим мимо владений Кэт, отдела визуализации данных. Кластер модульных домов примостился на пригорке вокруг небольшого амфитеатра, от которого каменная лестница ведет вниз — к батарее огромных экранов. Мы смотрим туда. На ступеньках амфитеатра сидит пара инженеров с ноутбуками на коленях и смотрит на экран, где прыгает несколько пузырей, соединенных волнистыми линиями. Каждые несколько секунд пузыри застывают, а линии выпрямляются, как встающие дыбом волосы. Затем экран мигает сплошным красным. Одна из инженеров ругается себе под нос и наклоняется к своему ноутбуку. Кэт пожимает плечами. Рабочий момент. А что они делают? Я точно не знаю. Наверное, что-то внутреннее. Большая часть того, что мы делаем, это что-то внутреннее. Кэт вздыхает. «Гугл такой большой, что сам себе аудитория. Я в основном делаю визуализации для других инженеров». Рекламщиков или поэмов?» Она смолкает. «Честно говоря, я хотела бы сделать то, что увидят все». Кэт смеется. Похоже, ей стало легче, когда она призналась в этом вслух. Мы проходим через рощицу высоких кипарисов на самом краю кампуса. Дорожка под ней на золотом. И оказываемся у низкого кирпичного здания без опознавательных знаков кроме налепленной скотчем на дверь из темного стекла бумажки, где от руки написано «книжный сканер». Обстановка внутри напоминает лазарет. Тут темно и жарковато. Мощные прожекторы освещают операционный стол, окруженный длинными многосуставчатыми металлическими манипуляторами. Легкие сжат, как от хлорки а вокруг стола на металлических тележках лежат книги, стопки, горы. Большие и маленькие, бестселлеры и старые, достойные и пенумбры. Я замечаю Дэшела Хэммета. Управляет сканером высокий гугловец по имени Джет. У него пушистая коричневая борода и идеально треугольный нос. Он похож на греческого философа. Может, это потому, что он в сандалиях. «Привет, добро пожаловать!» Улыбаясь, он пожимает руку Кэт, потом мне. «Рад гостям из визуализации данных. А ты?» Он смотрит на меня, подняв брови. «Я не из Гугла, признаюсь я. Я работаю в букинистическом магазине». «Как круто!» — говорит Джет, но потом мрачнеет. «Хотя, прости. За что?» «Ну, что вытесняем вас с рынка». Говорит он весьма безучастно. «Кого? Книжные магазины». «Точно. Я-то не привык считать себя участником книжного бизнеса. Магазин Пенумбры какой-то совсем уникальный. Но я все же продаю книги. И запустил рекламную кампанию в Гугле, чтобы привлечь покупателей книг». «До меня вдруг доходит, да, я продаю книги». «Ну, когда мы все отсканируем», — продолжает Джет, — «и всем будут доступны дешевые читалки, книжные магазины станут уже никому не нужны, так?» «Значит, вот ваша бизнес-модель», — я киваю на сканер, — «продавать электронные книги». «Бизнес-модели у нас как бы и нет», — Джет пожимает плечами. «Зачем нам?» «Реклама приносит столько бабла, что больше и не надо». Он поворачивается к Кэт. «Ты согласна?» «Даже если это даст, скажем, пять миллионов баксов». Он как будто не уверен, производит ли впечатление эта цифра. «Если что, да, производит». «Никто и не заметит». «Там!» Он машет длинной рукой в общем направлении центра кампуса. «Столько капает каждые минут двадцать». «Какой облом!» Если бы я заработал 5 миллионов долларов на продаже книг, я бы хотел, чтобы меня носили в паланкине, сделанном из первого тиража «Хроник драконьей песни». «Да, примерно», — кивает Кэт, — «но это и хорошо. Это дает нам свободу. Мы можем сосредоточиться на долгосрочной перспективе, инвестировать в подобные проекты. Она шагает к яркому столу сканера с длинными металлическими манипуляторами. Ее широко распахнутые глаза сияют в его свете. «Ты только посмотри!» «Короче, прошу прощения», — тихонько говорит Джед. «Переживем», — отвечаю я. «Люди до сих пор любят запах книг». К тому же не только книжный сканер Джеда финансируется со стороны. У Пенумбры тоже есть покровитель. Я достаю и отдаю Джеду книгу учета. Вот наш пациент. Джед помещает ее под прожекторы. «Какая красивая!» — говорит он, проводя длинными пальцами подтиснению на обложке. «Что это?» «Просто личный дневник. После паузы я добавляю. Очень личный». Джет аккуратно открывает книгу пенумбры и закрепляет переднюю и заднюю обложку металлической рамкой, не повредив корешок. Затем размещает раму на столе и фиксирует четырьмя скобами. Щелк-щелк. Он проверяет, не шатается ли конструкция, но рама и пассажир надежно закреплены. Книга учета зафиксирована как летчик-испытатель или манекен для краш-тестов. Потом Джет отгоняет нас от сканера. «Встаньте за черту!» На полу нарисована желтая линия. «Манипуляторы острые!» Его длинные пальцы стучат где-то за рядом плоских экранов. Сканер урчит, как у вас в животе. Потом предостерегающе звякает и принимается за работу. Стробирующий свет прожекторов создает ощущение покадровой съемке, и кадр за кадром паучьи руки сканера опускаются, хватают страницы за уголки, переворачивают. Зрелище завораживает. Впервые вижу такую скорость и аккуратность. Руки сканера гладят, ласкают, расправляют страницы. Эта штука любит книги. При каждой вспышке света две огромные камеры над столом поворачиваются и синхронно фотографируют. Я бочком приближаюсь к Джеду. Оттуда видно, как на мониторах складываются в стопку готовые страницы. Пара камер имитирует глаза. Они выдают 3D-картинку, а компьютер Джеда снимает слова Прямо со светло-серых страниц. Какой-то экзорцизм. Я возвращаюсь к Кэт. Она застыла на желтой линии, всем телом подалась к сканеру. Я боюсь, что она получит в глаз. Как круто! Выдыхает она. И правда. Но мне вдруг становится жаль нашу книгу учета. Этот вихрь света и металла в считанные минуты вырвал из нее все тайны. Давным-давно книги были высшим достижением цивилизации, но уже нет.